Голова Решение захватить пушки родилось спонтанно. Поначалу мы собирались их заклепать, даже гвозди приготовили. У на в хозяйстве не такое найти можно. Но потом Ефим предложил орудие забрать, и Спешнев, недолго думая, дал согласие. «Славы ищет Семен!» Заклепать пушки противника в этом времени — подвиг, но захват их — подвиг в квадрате. За такое орден дают без звука, рядового могут и в офицеры произвести. Одного не продумал Спешнев, что Ефиму вяжется с нами. Убедил Семёна, что без него и его людей с орудиями не разберутся. Их ведь нужно правильно к упряжкам прицепить, не забыв зарядные ящики». Вот и тащились к врагу со скоростью ковылявшего артиллериста. Лошадь для него брать было нельзя. Над кустами станет возвышаться. Заметят. Развернут немцы пушки и приласкают картечью. Обойдя, наконец, заросли кустарника, рота вышла в тыл батареи и дала залп. Пушкарея оказалось где-то около шести десятков, считая возчиков, не противники. Большинство вюртембергцев умерли сразу. Другие попытались оказать сопротивление, но куда там? Ружей пушкарям не полагается, а тесак против штыка не пляшет. Хотя я едва не нарвался. Когда подбежали к батарее, из-за пушки выпрыгнул немец и попытался достать меня пальником. Штуцер висел у меня за спиной, пришлось отбиваться тесаком. Немец оказался ловким и едва не засадил мне железным наконечником в глаз. Хорошо, что подскочил кто-то из егерей и проткнул ганца штыком. «Дальше больше». Пушки оказались заряженными, и Ефим предложил дать залп по противнику. «Дескать, если придется бросать, то заклепать заряженные не получится», Спешнев, не раздумывая, согласился. «Ну и что в итоге?» Вертембергцы сильно обиделись. Мало того, что у них батарею отбили, так еще и своих же пушек обстреливают. Наказать дерзких пожелала не менее эскадрона кавалерии, и пришлось спешно драпать. Неслись изо всех сил. Да еще Семен со своими тараканами. Ему приспичило отходить последним, дескать, смотрите на меня, такого отважного. Мало того, что пушки у врага захватил, так еще варьергарде не спеша чапаю. А про свою ногу, которая еще не до конца зажила, забыл? Пришлось хватать упрямца за руку и буквально тащить к своим. Слава богу, успели. Берников не сплоховал. Пропустил роту через порядки полка, а затем его солдаты показали немцам, что не стоит идти с голой задницей на ежа. То есть с саблями против штыков. Отбились. Потом считать мы стали раны, товарищи считать. Захват батареи стоил нам двух убитых из числа гарнизонного пополнения. Одного солдата проткнули тесаком, второй сорвался с лафета во время гонки к своим и угодил под колесо. Трое получили ранения. Впрочем, не опасные, я их перевязал. После этого пришлось заниматься ранеными орловцами, а вот тех было много. Хорошо, что помогал полковой лекарь и фельдшеры батальонов, но все равно пришлось попотеть. Ушел весь заготовленный мною перевязочный материал, да и того не хватило. Кончились спирта, настойка опия, их у полковых медиков вовсе не было. На мои манипуляции они смотрели с изумлением, но с советами не лезли. Молча работали рядом, искоса бросая взгляды. Перевязанных раненых грузили в повозки и везли в Смоленск. На наших, естественно, своих у орловцев не оказалось. Хорошо, что из города прислали дополнительные. Своими силами не справились бы, но разобрались. Насчет потраченных материалов я не переживал. Еще есть. После возвращения из Красного Синицын по моей просьбе прошелся по смоленским аптекам, тем, которые еще работали, и выгреб у них запасы спирта и лаунданума. Взял за бесценок, аптекари навострили лыжи удирать и не торговались. Купили полотна для бинтов, тоже по дешевке. Кому нужна ткань в период эвакуации? Пока мы занимались ранеными, полк и рота сражались. Я слышал грохот орудий и треск ружейных залпов. Вюртембергцы еще дважды пробовали нас на зуб. Обломались. «Восемь пушек, палящих картечью это вам не баран начихал». Стреляли они, конечно, нечасто. Артиллеристов мало, но и этого хватило. К вечеру прискакал посыльный от Багратиона с приказом отступить в город. Так закончился этот день. В Смоленск мы въехали в сумерках. Город еще не горел, не обстреливали. «Это будет завтра». Французы выбили вторую армию занимаемых позиций, оттеснив ее за городские стены. По здешним понятиям победили. Ню-ню. Мы успели умыться и перекусить хлебом с салом, когда прискакал посыльный от Багратиона. Нас вызывали в штаб. Приведя себя в порядок, насколько это было возможно, мы отправились к знакомому особняку. Тот же зал на первом этаже, только стол посредине уставлен блюдами, а завален картами и бумагами. Вокруг толпились генералы и офицеры чинами пониже, но в таких, что нам до них, как до Петербурга на карачках. Срисовав это, Семен зарабел и замер у порога. Я встал рядом. Адъютант, приведший нас, скользнул к столу и что-то шепнул склонившемуся над картой Багратиону. Генерал поднял голову и сделал знак приблизиться. «Мы подчинились». «Ваше сиятельство», — начал Семен, но Багратион не дал ему договорить. «Посмотрите, господа», — сказал, указав на нас. «Перед вами герои сегодняшнего сражения. Не хочу сказать плохо о других, все бились отважно, но эти двое превзошли всех. Перед вами, если кто не знает, командир отдельной роты егерей штабс-капитан Спешнев и его помощник лекарь Рудский. Отправленные на помощь Орловскому полку, они вместе с ним в течение дня отразили пять атак превосходящего силами противника — нанеся тому огромные потери. «Так, Иван Федорович?» Он глянул на стоявшего рядом генерала. «Так точно, ваше сиятельство?» — кивнул тот. Согласно донесению командира Орловского полка, только прибытие роты егерей при четырех пушках позволили ему устоять перед неприятелем, который наступал силами не менее дивизии, включая кавалерию, но полк не только успешно отразил атаки, но и в полном порядке отошел к Смоленску, не потеряв ни единого орудия и вывезя всех раненых. «Кстати, о пушках», — сказал Багратион. «У этих орлов на вооружении списаны из арсенала орудия малого калибра. Тем не менее они доказали, что дело не в пушках, а в тех, кто из них стреляет. Мало того, рота спешнего сумела отбить у неприятеля еще четыре орудия, которые немедля применила против него же». «Так, штабс-капитан?» «Так точно», — вытянулся Семён. «Как удалось?» «Вюртембергсы оставили батарею без прикрытия. Платон Сергеевич», — он указал на меня, — разглядел это и предложил захватить. Мы прорубили просеку в кустарнике и, прячась за ним, зашли к неприятелю в тыл. Там перебили прислугу орудий, после чего увезли их к себе. Сколько людей потеряли? Шестерых убитыми и одиннадцать ранеными за весь день. «Увы, но так». Вюртембергцы тоже стреляли учитесь господа багратион повернулся генералом сегодня армия потеряла 12 тысяч человек разбиты или захвачены противником 23 орудия а успешные потери малые и орудий прибыло. вот как нужно воевать и ведь не скажешь что на второстепенном участке стояли В самое пекло отправил спасибо тебе капитан и тебе лекарь Признаюсь, сомневался, что выйдет толк из вашей затеи. Какая отдельная рота? Для чего? Ошибся. Вы Неверовскому помогли и Орловцев выручили. Лично напишу государю о вашем подвиге. А пока благодарю за службу. Багритен подошел к нам и по очереди обнял. — А теперь слушай меня, капитан, — сказал, отступив на шаг штабс капитан заикнулся было семён не перечь командующему оборвал багратён ему виднее Чин жалует государь, но после такого считай что он у тебя на шее как и орден так вот капитан этой ночью армия покинет смоленск Отход уже начался прикрывать назначена дивизия паскевича примечание. Паскевич Эриванский, герой войны 1812 года. Конец примечания. Он указал на генерала, рассказавшего о нашем участии в сражении. Он просил дать ему роту, так славно показавшую себя в сегодняшнем сражении. Я согласился. Так что поступаешь в распоряжение Ивана Федоровича. Служи ему, как мне. Понял? Так точно, ваше Просьбы есть. Семён замялся и тут влез и я. Нам бы артиллеристов, ваше сиятельство. Пушки есть, а стрелять некому. И еще зарядов сегодня, считай, все пожгли. Найдешь? Багратион посмотрел на Паскевича. Да, ваше сиятельство. Кивнул тот. Свободны. Кивнул нам командующий. Мы с Семёном сделали поворот кругом и направились к выходу. Рудский! Окликнули со спины. Я встал и повернулся. А тебе тоже государю напишу, — сказал Багратион. Не мне решать, но считай, что желаемое у тебя есть. Благодарю ваше сиятельство, — поклонился я. Служи, русский. за царем и отечеством не пропадет. Адъютант в приемной даст вам кресты для отличившихся. Распорядитесь ими с умом. Все, что могу. Идите. И мы пошли. В приемные спешно взобрало у адъютанта пять георгиевских крестов, и мы отправились в роту. По пути жались к заборам, пропуская уходившие из города войска. Шаркая подошвами, извиня и шагали мимо нас пешие колонны, под топот копыт катили повозки и артиллерийские упряжки, рысила кавалерия. В этот раз не было ни пения труп, ни дроби барабанов. Армия уходила тихо. В наступившей темноте не было видно выражения лиц солдат и офицеров, но не приходилось сомневаться, что они не горят радостью. Зря. Захватив Смоленск, Наполеон вступит одной ногой в могилу, второй угодит в Москве. Этой ночью нам удалось поспать только пару часов. Сначала прибыли обещанные Паскевичем артиллеристы под командованием штабс-капитана Зыкова, Они с Семеном немного пободались на тему, кто из них центровой. Насчет Спешнева артиллерист не возражал, а вот мой статус ему не нравился. В ответ я спросил офицера, где его пушки, из чего это его такого красивого прислали к нам, а не наоборот. После чего штабс-капитан увял и согласился с заведенным в роте порядком. Мы разделили артиллерию и егерей на два отряда, один из которых возглавил Спешнев, второй я. «Для чего?» «Все просто. На узких улицах города восемь пушек в ряд не поставишь, да и сотни солдат тесно». Под командование штабс-капитана и его людей перешли захваченные у вюртембергсов орудия. Ефим остался во главе прежней батареи. Эту новость старый фейерверкер встретил ворчанием, пробормотав что-то насчет скорых на чужое добро. Трофейные пушки пришлись по душе хромому артиллеристу. «С его слов!» Этим бывшим четырехфунтовкам рассверлили стволы под шестифунтовый калибр, вследствие чего орудия вышли легкими и грозными одновременно. Но прибывшие к нам артиллеристы имели дело как раз с такими. На нашу мелочь их пришлось бы переучивать, а на это не было времени. Поэтому Семен оборвал ворчание Ефима, приказав тому заниматься делом. Взять заряды, к примеру. Порох и картечь к нам подвезли как и стаканы с ней и ядра для шестифунтовок. Доставили провизию и свинец прутках для оружий. Паскевич сдержал слово. Егеря готовились к сражению. Чистили ружья, отливали пули, катали патроны. Фурлейты кормили и обхаживали коней. Раненых отправили за Днепр. Они умоляли оставить их в роте. Пришлось объяснить, что не бросим. Полежат в леске под присмотром фурлейтов, а затем подберем их после оставления Смоленска. Здесь только руки связывают. Оставалось верить, что так и случится. Рота уцелеет или, по крайней мере, выйдет не слишком потрепанно из мясорубки городских боев. Я на этот счет иллюзий не питал. Спалось мне плохо. В доме было душно, и я устроился на попоне в саду, примостив голову на седло. Лежал между яблонями и пялился в звездное небо. В голове крутились невеселые мысли. С чего я лезу под пули? Сегодня вот едва не грохнули. Хорошо, что случился заколовший немцы егерь. А ведь совсем недавно собирался просто выжить. Мог бы напроситься в сопровождении графини, она бы не отказала. Из претендентов на руку дочери меня исключили бы, конечно, ну и бог с ним. Не пылаю я чувствами грушеньки. Барышня она, конечно, милая, приятная во всех отношениях, но сказать, что влюблён, как-нибудь устроился бы. Связи в этом обществе рулят, Замолвил бы графиня словечко и получил бы я нужные бумаги, открыл бы врачебную практику. В болезнях разбираюсь лучше местных лекарей, не пропал бы. Прожил бы тихую и мирную жизнь и скончался бы на руках жены и детей. Отвезли бы меня на тихое кладбище, где упокоили под крестом или каменной плитой. Видел я такие плиты на деревенском погосте, с девятнадцатого века сохранились. Деревня, где я рос, некогда была имением богатых помещиков, там их и хоронили. А здесь приласкают ядром или пулей и бросят гнить в поле. В горячке сражения ранеными некогда заниматься, что говорить о мертвых. На Бородинском поле их остались десятки тысяч, трупы лежали до поздней осени, пока наконец у вернувшихся властей не дошли руки до погребения павших. «Чего мне надобно? Помочь предкам?» Они и без меня справятся. Тем более, что моя помощь может выйти боком. Не было в моем мире такого масштабного сражения под Смоленском. Здесь оно и началось позже, и проходило иначе. Потери русской армии оказались выше, чем в тот раз. Понятно, что и французов полегло больше, но вот стоило ли убивать их здесь? И без того сдохли бы. А вдруг Наполеон, впечатленный этой битвой, передумает идти к Москве? Останется здесь подтянет подкрепление и ударит на Петербург. Или того хуже, плюнет на компанию в России и вернется в Париж. А это писец Не случится антинаполеоновской коалиции, а одной России войну с Францией не потянуть. Не хватит сил. Наполеон укрепит власть в Европе и со временем, сам ли он или его потомки, осуществит вековечную мечту Запада превратить Россию в колонию. Будут сидеть в наших поместьях месье, и потягивать венцо, наблюдать, как горбатятся на полях русские рабы. Как говорил известный деятель, хотели как лучше, а получилось как всегда. Зачем же тогда шибуршусь Я знал ответ на этот вопрос. Думаете, с чего работал в скорой, а не, скажем, помощником врача в клинике? Ведь звали и не раз. Только скучно мне ходить на работу, как в офис. С чего я прибился к реконструкторам и ездил на их тусовки? Потому что даже в скорой драйва не хватало. Почему в областной больнице скорой помощи знали, если доставленный в приемный покой алкоголик буянит и лезет с кулаками к персоналу, нужно звать Рудского? Потому что тот возьмет буяна за шкирку, отведет в кладовку, где вдумчиво поговорит. После чего синевы у Резкого в некоторых местах добавится. Жалобу в милицию напишут хоть десять сразу. Кому поверит следователь? Алкоголику, которого привезли в больницу с двумя-тремя промилями в крови, или почтенному фельдшеру, который денно и ночно спасает жизни людям? Откуда синяки у жалобщика? Так в силу своего состояния дверные косяки по пути в палату рожей считал. У нас на то куча свидетелей. А еще лез с кулаками к врачам и сестрам, поливая их матами. Неплохо бы протокольчик составить на нарушителя и в изолятор его, суток на пятнадцать. Спасибо за понимание, товарищ капитан. Да, конечно, в следующий раз проследим, чтобы синяков было меньше. Удержим болезного от члена вредительства. Мы люди гуманной профессии и понимаем, что лечить нужно всех, даже пьяное чмо. Хотя лично я бы не стал. Пусть дохнут под забором. Здесь все проще и понятней. Никакой милиции и протоколов. Есть враг, который пришел на твою землю, и его нужно убить потому что не свободу и равенство он нам принес, а рабство и смерть. В Европе Наполеон отменил сословия и привилегии, а в России не стал, рылом не вышли. Равенство — это для своих. но ну, так получите. Неважно, как будем бить французов, соблюдая правила и обычаи войны или лебезонных. Нет их здесь, правил, не придумали еще. Раненых, да, трогать не станем, незачем. Сами сдохнут от инфекции и гангрены. Спасать будем своих. Тех, с кем делили кусок хлеба и ложку каши. Кто стоял с тобой плечом к плечу в бою, спас, подобрав на обочине, и заслонил от удара пальником. Это мои люди и моя родина. Как же так, спросите? Ты же белорус. Какое отношение имеешь к России? Простое. Нет, здесь еще такой нации, как белорусы. Не сформировалось. Край называют Литвой а ее жителей – литвинами. У них один язык и вера с московитами, а вот с поляками разные. Присоединение этих земель к России облегчило жизнь самого угнетенного класса – крестьян. Русские помещики – не подарок, но по сравнению с польскими – ангелы. Те – холопов – считают быдлом, то есть скотом. Отношение крестьян к панам соответствующее. Видели они их в гробах и белых тапках – После 1772 года на территории бывшей ржечи Посполитой случилось несколько восстаний против России, и ни разу в них не участвовали крестьяне. Бунтовала шляхта. В свое время я прочел немало статей о благородных предводителях восстания 1863 года, которые спали и видели, как дать волю народу. Сейчас! За шляхетские вольности они топили, за великую Польшу от Можа до Можа. А крестьяне этих освободителей ловили, вязали и сдавали властям. Так что Россия для меня родина. Пусть не такая, какой бы хотел ее видеть. Пусть здесь крепостное право. Его отменят. Не сейчас, но обязательно. А потом случится революция, и миллионы ранее бесправных людей получат доступ к образованию и нормальной жизни. И они так двинут страну вперед, что некогда отсталое государство в считанные десятилетия станет великой державой с передовой наукой и самым справедливым в мире обществом. Она покорит космос и создаст великую культуру. Советские фильмы будут получать призы на международных кинофестивалях. Книги советских писателей переводятся на десятки языков. Наши музыканты и балет станут эталоном. А каким был спорт? И ведь не за бабло бились, за родину. Советский бахатый спортсмен, нищеброд в сравнении с каким-нибудь нынешним футболистом из занюханного Задрищенска, все просрали. Не сумев одолеть нас в войнах, Запад разрушит страну изнутри, подменив в сознании миллионов идеей добра и справедливости, жаждой потребления. Будет гнить сам, но и нас втянет в этот процесс. Может, удастся это предотвратить? Ну, насколько возможно? Только как? Убить Наполеона? Без Бонапарта вся его лоскутная империя развалится мгновенно. Беда таких правителей, что они вольно или невольно выжигают вокруг себя сильные личности, способные их заменить. Умер Александр Македонский, и его империя мгновенно распалась. Умер Сталин, и пришел конец СССР. Не сразу, но ведомая мерзавцами страна покатилась в пропасть. То же произошло с Францией после свержения Наполеона. Я могу ускорить этот процесс, только как? Подобраться к императору мне не дадут. Даже думать смешно. Остается убивать его солдат и офицеров. У меня это получается. Вот и займусь. Я не заметил, как уснул. Разбудили меня на рассвете. Я успел умыться и пожевать хлеба, когда примчался посыльный от Паскевича. Рота, разделившись на два отряда, отправилась в назначенные ей позиции. И едва успела их занять, как загремели пушки, и в Смоленске разразился ад. Адский. Батальон Закржевского скорым шагом шел по улице города. Вернее, остатки батальона. Треть его пала при штурме ворот крепости. Еще столько, считая осталось у баррикад, которые русские нагородили поперек улиц и обороняли их остервенело. До тех пор, пока последние защитники не падали под пулями и штыками польских солдат. Потери батальона огромны, но они того стоили. Корпус Понятовского первым ворвался в Смоленск. Уже не в первый раз русский город-крепость покоряется польскому оружию этот подвиг не останется незамеченным императором Франции. Польша прирастет кресами всходнями вновь станет королевством, и на ее трон сядет военный министр герцогства Варшавского и командующий польской армией Юзеф Антоний Понятовский. Примечание. Понятовский Юзеф, командир польского корпуса в армии Наполеона. Единственный иностранец, маршал Франции. Его корпус считался одной из самых боеспособных частей Великой Армии. Наполеон в своих мемуарах пишет, что собирался сделать Понятовского королем Польши. Конец примечания. Пан Юзеф не забудет тех, кто сражался под его началом в этой кампании. Закоржевский получит в награду земли с холопами и заживет, как надлежит высокородному шляхтичу. Останутся в прошлом ночевки на бивуаках у костров, холод, голод, кровь и боль. Если майор и жалел о чем-то сейчас, так о том, что идет пешком. Первого коня под ним убили у ворот, второго застрелили у последней баррикады, третьего адъютант найти не успел, пал от русского штыка. Ничего, кони будут. Сейчас батальон Закоржевского выйдет к переправе через Днепр, захватит ее, перерезав путь отхода остаткам засевших в городе русских. За такой подвиг не то что коня, «Табун дадут!» Словно подтверждая мысли майора, в дальнем конце улицы показались всадники. Залетев в пространство между домами, они быстро спешились и встали в шеренги. До них было с полторы сотни шагов. И Закоржевский ясно разглядел зеленый цвет русских мундиров. «Москали решили остановить его батальон? Пусть попробуют!» «Их ведь не более полусотни!» хлипкая преграда для порядком потрепанного, но еще грозного батальона не стрелять бросил майор шагавшему рядом капитану подойдем ближе сметем их одним залпом капитан кивнул и отдал приказ передние ряды солдат взяли ружья на изготовку через сотню шагов они встанут и прицелятся залп другой и от москалеи вздумавших преградить путь славным сынам польши останутся хладные трупы тем временем Русские закончили построение. Сбоку первой шеренги встал офицер и извлек из ножен не шпагу, а тесак. Это Закоржевский заметил с изумлением, как и то, что командир русских был одет не в мундир, а в какой-то охотничий костюм и шляпу. Ополченец, наверное. Их много было на баррикадах. Сражались храбро, но неумело. Этот, видимо, из таких. Тем временем странный статский вскинул клинок вверху, «Дурак!» — подумал майор. «На такой дистанции попасть трудно даже в плотный строй». Грохнул залп. Позиция русских окуталась дымом. Рядом с майором, застанав упал капитан. Закоржевский оглянулся. По переднему ряду батальона словно коса прошла. Солдаты и офицеры, выронив ружья и шпаги, валялись на утоптанной земле улицы. Кто, свернувшись клубком, кто, рухнув ничком в пыль. Второй ряд притормозил, ожидая команды. «Напшут!» — крикнул майор и выхватил из ножен шпагу. Повернувшись к русским, он с удивлением увидел, что шеренг более нет. Вместо них, колесо к колесу, стояли четыре пушки, и фейерверкеры уже подносили к запальным отверстиям дымящиеся фитили пальников. Проклятые русские обманули. Их хлипкий строй прикрывал орудия Матка-боска! Успел подумать за Коржевский, и мир исчез. Рухнувший в пыль майор не видел, как картечь выкосила передовые ряды наступавшего батальона. Тот затоптался в нерешительности. Тем временем впереди пушек встали егеря, успевшие перезарядить ружья. Их залп вновь снес передовую шеренгу батальона. Затем русские юркнули за подготовленные к стрельбе орудия, а те не замедлили выпалить. После чего лишившийся офицеров батальон, те, как надлежит шли в первых рядах, заметался между заборами и побежал. Видеть такое слишком тяжко для храброго шляхтича, так что матка Боска проявила милосердие и уберегла майора от горького зрелища. День в пламени и дыму. Горели подожженные огнем французских пушек дома. Высушенные летним зноем, они вспыхивали, как облитые бензином, и выбрасывали высоко к небу прозрачные языки пламени. Вместе с ними взмывали в горячий воздух и головешки. Падая на крыши соседних домов, поджигали сухую дранку. В дыму и пламени метались люди в мундирах, стреляли, кололи штыками, убивали и умирали сами. Французы перли вперед, как паровой каток. Захватив ворота крепости, растеклись по улицам, где наткнулись на баррикады. Возле них закипели ожесточенные схватки, которые заканчивались одинаково, взятием преграды. Врагов было слишком много. По десятку на одного защитника, а то и более. Остановить эту волну было невозможно. Только придержать, чем мы и занимались. Паскевич использовал роту как пробку для упавшей бутылки с вином. Вернее, как две пробки. Мы подлетали к прорвавшемуся противнику и давали несколько залпов, заставляя того притормозить. В рукопашную не лезли, нас бы просто смели. Полчаса. Иногда четверть часа передышки давали возможность обороне соседних улиц оттянуться назад и уберечься от фланговых обходов. Мы стреляли, стреляли и в нас. Визжавшими пулями, казалось, был наполнен воздух. Теряя людей и коней, рота отступала к Днепру. Плохо было с лошадьми. Они выбывали быстрее. Слишком крупная мишень. На последний рубеж обороны катить пушки пришлось вручную. Едва успели. Строй поляков отделяла от перекрестка пара сотен шагов. Несколько залпов заставили их побежать. Но не приходилось сомневаться. Полчаса, четверть часа, и они вернутся. «Латон Сергеевич подковылял ко мне Ефим. «Заряды кончились! Новых взять негде!» «Заклепывай пушки!» — приказал я. «Грех это!» — насупился старый фейерверкер. «Сколько раз нас выручали! А теперь бросить?» «Не успеем увести, упряжек нет, вручную не дотащим!» «А этих запрячь!» Он указал на верховых лошадей. «Люди с ног валятся, покачал я головой, не дойдут. Нам их сберечь надо, пушки дело наживное». Ефим вздохнул и отдал команду артиллеристам. Застучали молотки, вгоняя гвозди в запальное отверстие орудий. Не обрадуются французы, получив такой трофей. Через минуту, взгромоздившись на оставшихся лошадей, на некоторых подвое, рота потрусила к переправе. Скоро копыта лошадей застучали по доскам на плавного моста. На том берегу нас встречал Семен со своим отрядом. «Наконец-то!» — обрадовался, обнимая меня. «Уже не чаял дождаться. Где пушки?» «Заклепали», — махнул я рукой. «Заряды кончились, лошадей убили. Решил бросить». «Ну и ладно», — сказал он. «Тяжко пришлось». «Семнадцать человек потерял», — вздохнул я. «Это только убитыми, раненых не считал». «Я двадцать пять», — поделился Семен. Но пушки вывез, вон стоят. Он указал на батарею у переправы. Возле нее суетились артиллеристы. И зарядов есть маленько. Паскевич, как узнал, велел оборонять переправу до тех пор, пока последние защитники не выйдут. Похоже, что вы ими и были. Глянь!» Он протянул руку. Я повернул голову. Противоположный берег Днепра заполняла толпа. Даже отсюда хорошо различался синий цвет мундиров. «Штабс-капитан!» — закричал Семен. «Огонь по противнику! Не позволяйте им захватить мост!» Пушки выпалили. Ядра ударили в синюю волну, прорубив в ней просеки. Метко стреляет Зыков. Французы отхлынули к стенам. «Ага, не нравится?» Тем временем, получившие приказ саперы, выкатили на мост бочки и ударами топоров выбили им днище. На деревянный настил хлынула черная смола. Сапёры побежали назад, последний бросил в сторону бочек факел. Сухое дерево, политое смолой, занялось вмиг, и мост затянуло чёрным дымом. «Вот и всё!» — сказал Семён. «Отходим!» В этот миг с балкона церкви, сооружённой на месте башни в крепостной стене, выпалили пушки. Ядра ударили в берег у нашей батареи, едва не зацепив орудия. «Метко полет!» — заметил Спешнев. «Подзорную трубу». Потребовал я. Быстро. Видимо, было что-то в моем голосе, потому Семен мгновенно подал мне требуемое. Я раздвинул трубу и поднес к глазу окуляр. На балконе церкви мелькали фигуры, артиллеристы перезаряжали орудия. Стоя в стороне, за ними наблюдал офицер в синем мундире и форменной шляпе с плюмажем. Лица не разглядеть. Я повел трубой к подножию церкви. Белый конь, которого держит под узцы солдат, вокруг несколько офицеров. Характерные шляпы с плюмажами, блеск и палет. «Он!» История повторилась. Я сунул трубу Семену и побежал к батарее. «Штабс-капитан!» — закричал, подлетев к командиру артиллеристов. «Стреляйте по балкону церкви! Скорей!» «Зачем?» — удивился тот. «Просто уведем батарею из-под огня. Там Бонапарт! Я его разглядел!» Но бить по церкви!» — замялся штабс-капитан. «Она не освещена. Сейчас это просто груда камней». «Но... Исполняйте, зыков!» — рявкнул подбежавший Семен. «Живо! Заряжай!» — приказал штабс-капитан. «Точно он!» — спросил меня спешне в полголоса. «Зуб даю!» — прошипел я. Он покосился на меня, но промолчал. Тем временем пушки с балкона выпалили во второй раз. В этот раз прицел оказался точнее. Одно ядро угодило в зарядный ящик и, разметав его в щепки, вторым убило упряжную лошадь. Я глянул на пушкарей. Они закончили заряжать и сейчас стояли у орудий с пальниками. Зыков, переходя от пушки к пушке, возился с прицелами. «Медленно! Да что ж он!» «Пали!» — приказал, наконец, штабс-капитан. Орудия плюнули огнем и дымом. Балкон церкви брызнул каменным крошевом. Одна из французских пушек повалилась набок «Метко стреляет штабс-капитан». «Трубу?» – потребовал я. Семен сунул ее в мою руку. Я поднес окуляр глазу. Ага, засуетились. Так попали или нет? Офицеры в Аппалетах ломанулись в церковь. Спустя несколько секунд показались обратно. Впереди шагал невысокий человек в мундире и без шляпы. «Вот он что-то сказал Свите» вскочил в седло подведенного к нему коня и скрылся за стеной. «Ну что там?» Семен едва не прыгал рядом. Рядом, не сводя с меня взгляда, замер Зыков. «Не попали», — сказал я, возвращая ему подзорную трубу. Ускакал Бонапарт. «Промедлили». «Упустил ты свой случай, Зыков!» Семен уничтожающе посмотрел на штабс-капитана. «Могли кончить войну одним залпом! Эх!» Он махнул рукой и пошел к лошадям. Я догнал его. «Не переживай», — сказал, кладя руку другу на Ипполет. «В другой раз мы не промахнемся». «Будет ли он этот раз?» — вздохнул Спешнев. «Сколько еще воевать?» «Под Салтановкой больше половины роты положил. Здесь, считай, тоже столько. Сам едва уцелел. Подо мной коня ядром убило. Мундир прострелили в двух местах. От штыка чудом увернулся. А тут один выстрел, и все бы кончилось». «Да...» Надо утешить. «А скажи мне, друг», — сказал я, обняв его за плечи, — «ты у нас теперь кто? Капитан или майор?» «Капитан», — ответил он удивленно, — «ты же слышал от Багратиона». Представление на этот чин князь еще ранее послал, заделав за «Под Смоленском ты снова отличился, захватив пушки неприятеля. Вон стоит». Я указал рукой на батарею. Там суетились артиллеристы, цепляя орудия купряжкам. Багратион обещал написать об этом государю. Получается, майор. И еще орден, один или два, это как отжилают. Майора не дадут, покачал головой Семен. Прежде нужно батальон подначало получить. Нет должности, нет и чина. За этим дело не станет, успокоил я. После этого сражения вакансий в армии много. Но еще лучше попросить Багратиона развернуть нашу роту в батальон быстрого реагирования. «Чего?» — удивился Семен, останавливаясь. «Скорой помощи», — пояснил я. «Сегодня и вчера мы доказали свою полезность. Князь умен и не может такого не учесть». «Хм», — задумался Семен. «А это дело? Кто бы только похлопотал? Самому с таким предложением идти неловко. Найдем», — успокоил я, хотя сомнения на этот счет меня грызли. «Оказалось, зря». Примечание. Расверлили стволы под шестифунтовый калибр. Французы делали так в ходе реформы своего артиллерийского вооружения. Польша прирастет кресами всходними. Так поляки называли и называют до сих пор территории Западной Беларуси и Украины, некогда входившие в состав Ржечи Посполитой.